Глава 6. Месяц подходил к концу. Заканчивались тетради в моей тумбочке и мыло в мыльнице. Как ни печально сознавать, но именно отсутствие мыла волновало меня больше всего. Неделю назад я даже решилась и сходила к своему декану. Понимала, что в этом мире, по сути, никто и звать меня никак. И то, что мой отец граф, вовсе не помогало в данной ситуации. Но ведь есть закон, и именно на него я полагалась, когда пришла за помощью к старику-профессору. Он выслушал мою жалобу на патологическую нехватку денег в связи с действиями опекуна, который не выплачивает мне содержание, оставленное отцом по завещанию. Профессор надолго замолчал, потом сочувственно просверлил меня взглядом и сказал, «Знаете ли вы, кем при дворе является ваш опекун?» «Лейр Крахт». «Нет», — честно ответила и подумала, что совсем не о том человеке просила разузнать Крека. «Да, собственно, никем», — внезапно огорошил меня он. «Только вот благодаря своему дару и древнему артефакту истинных иллюзий, который передается в его роду и бережется, как зеница ока, его должниками стало слишком много высокопоставленных людей». «А что этот артефакт делает?» — спросила севшим голосом. «Он позволяет создать комбинированную иллюзию, когда человек не только видит, но и ощущает наведённые изменения». Я невольно потянулась к лицу и потрогала свои уродливые губы. «Причём иллюзия запитывается на ауру человека и со временем не сползает». она получается столь высокого ранга, что разглядеть её наличие могут лишь амулеты. И даже архимаг, владеющий магией иллюзий, может увидеть лишь её наличие, но не то, что под ней скрыто. Снять её, конечно, можно, но сил при этом придётся затратить уйму. А у нас в академии нет архимага иллюзий, сочувственно посмотрел на меня старик. Так вы знаете? «Юная Лейра, неужели вы думаете, что те адепты, которые носят столь высокоранговую иллюзию, отмеченную нашими артефактами, не привлекли бы внимания декана того факультета, на котором такой человек обучается?» «И вы мне не поможете?» — отчего-то шепотом спросила я. «Я мог бы солгать, но вижу, что вам в жизни и так досталось, а потому буду с вами откровенен». Вашу иллюзию в нашем королевстве может снять лишь несколько людей. Я попытаюсь переговорить с ними о вас, но не хочу обнадёживать, потому что вряд ли кто из этих мужей сорвётся со своего насиженного места, чтобы помочь одной безвестной адептке. И не забывайте, любая работа должна быть вознаграждена. Но что вы можете предложить им сейчас? Вот когда войдёте в наследования. Тогда да. Не вижу особых препятствий. «Но ведь можно заключить какой-нибудь договор о том, что я всё им выплачу, как только смогу!» С жаром воскликнула я, на что старый профессор лишь невесело усмехнулся. «Наши маги работают по предоплате. Боюсь, отложенный на пять лет платёж их не устроит. Мало ли что за это время может с вами случиться». Он взял стакан, налил из графина воды и протянул мне через стол. «Возьмите, попейте». У меня в горле и правда стоял ком от невыплаканных слёз, который мешал дышать. Я не признавалась в этом даже себе. Но всё это время у меня была надежда, большая такая, хоть и тщательно скрываемая даже от самой себя, что в академии мне помогут, и пусть не сразу, но снимут эту уродливую личину. Возможно, именно поэтому я не пошла к декану или к ректору со своими проблемами в первые же дни. Ведь иметь надежду, пусть и затаённую, слабую, всё же лучше, чем не иметь ничего. Тем временем декан продолжил. «Касаемо выплат на ваше содержание... Боюсь, что мое ходатайство о проверке распределения этих средств даже не будет рассмотрено. И, увидев мое расстроенное лицо, подбадривающе улыбнулся. Но на днях я лично переговорю о вашем положении с ректором, и думаю, он сможет нажать на нужные рычаги, чтобы жалобе дали ход. Но поверьте мне, все это займет очень много времени. Спасибо вам огромное! Искренне поблагодарила я, изо всех сил стараясь не разреветься. Но что мне делать сейчас? Я узнавала, в Академии нет работы для первокурсников. Я вас прекрасно понимаю, Алевтина, но до вашей инициации ничем не смогу помочь. В уставе Академии этот момент чётко прописан. Однако мне кажется, что вы слишком сильно сгущаете краски. Пусть ваш опекун и использует ваши средства в своих целях, но вряд ли оставит вас совсем уж без гроша в кармане. Уверен, в начале следующего месяца он перечислит вам хоть какие-то деньги. Но если этого всё же не произойдёт, я прошу вас подойти ко мне. Мы что-нибудь обязательно придумаем». Он снова подбадривающе улыбнулся. «И не нужно так переживать. Какие ваши годы?» «Что такое пять лет в жизни мага, который может прожить триста?» «Главное помните, в вашем случае нет ничего непоправимого». Я сидела за столом над разложенными учебниками и тетрадями. Взгляд то и дело прикипал к окну, за которым властвовала золотая осень. Сегодня был особенно яркий солнечный денёк. Хотелось выйти на улицу и прогуляться. Но одновременно с этим меня одолевали и совсем невеселые мысли. «Грег, а ты завтра в город идешь?» — спросила я, выписывая в его тетрадь необходимые значения для решения задачи по векторному, построению арканов. «Завтра приедут родители, так что день мы с Осиюки проведем с ними, а уже послезавтра с ребятами первым делом пойдем на ярмарку». «Её специально к первому выходу первокурсников в город проводят». Хрустя сладким сухариком с изюмом, ответил он. «Слушай, а ты случайно не знаешь, кому в городе можно обратиться, чтобы найти работу?» Вздохнула я и посмотрела над рука. «Я не верила, что у лягуха проснётся совесть, и он пришлёт мне денег, и полагаться на милость декана тоже не хотелось». Невольно вернулась воспоминаниями к тому знаковому разговору и истерике, что случилось после этого, но уже у меня в комнате. Тогда даже Сьюки перепугалась и пыталась утешить, как умела. Но постепенно я успокоилась и провалилась в целительный сон. А утром... Утром я поняла, что готова жить дальше и бороться за своё будущее. «Как там, — сказал декан?» «Это всего лишь пять лет жизни. А вот так и буду думать. Всего лишь. А ещё я поняла, что буду не просто мстить этому гаду. Я буду мстить!» Никогда ранее мою душу не одолевал настолько сильный гнев. Но мысль о том, что я так этого не оставлю и сделаю всё, чтобы он пожалел о содеянном, грела душу и давала силы идти дальше». «По крайней мере, пока». Грег задумчиво повертел в руках пакетик с сухариками. «Аль, насколько я знаю, первокурсников стараются не брать. Да они и сами до инициации работу не ищут. То, что простят инициированному магу, не простят неинициированному одаренному. И после нескольких залетов можно запросто вылететь из академии». А найти такую работу, чтобы совсем не пропускать занятий, вряд ли получится. «А ты откуда знаешь?» — удивилась я его осведомлённости в этом вопросе. Артур, сосед Лила, интересовался. Он из очень небогатой семьи. Ему на учёбу и так с миру по нитке наскребли. Вот он и хочет как можно быстрее пойти работать. «Понятно». Я совсем пригорюнилась. «Ты чего? Совсем туго с деньгами? Хочешь, я одолжу?» Уже не первый раз предложил он, но я понимала, что это не выход. То, как я живу сейчас, не имея ни гроша в кармане, плохо. Но брать деньги у Грега... А когда они закончатся, опять просить? А потом опять? Нет. Я так не могу и не хочу. «Не нужно. Лучше подумай». «Может, у тебя есть друзья, которым нужна помощь с домашними заданиями? За совсем небольшую плату я готова их делать хоть каждый день». «А это мысль. Я поспрашиваю у ребят. Нам как раз вчера задали доклад писать по техникам магического боя. Думаю, найдутся те, кто захочет скинуть это малоинтересное занятие на твои плечи». «Спасибо». Благодарно выдохнула я и с энтузиазмом начала рассказывать способы решения его задачи. А нечего пропускать мимо себя базовые знания. Парень скривился, но всё же сосредоточился и начал внимать. Я шла по городу и восторженно крутила головой. Несмотря на то, что я в этом мире уже около трех месяцев, мне не довелось что-то увидеть». Первые месяцы я безвылазно сидела за воротами особняка-опекуна, а последний провела в академии. И вот сейчас я просто восторгалась миром, который меня окружал. В нём так гармонично переплетались техника и магия, что я просто диву давалась. Дома в городе имели не более трех этажей, а по архитектуре напоминали старую Европу, но с более широкими улицами и немощёными улицами, а покрытыми гладкой упругой поверхностью, чем-то похожей на каучук. По улицам ездили мобили самого разного вида. Разумеется, здесь они назывались иначе, как и многое другое. Но я автоматически переводила всё в аналоги своего мира. Характеризовала местное средство передвижения абсолютная беззвучность, а ещё были странные аппараты, которые летали. Их часто можно было увидеть над крышами домов. Для их посадки существовали специальные парковочные зоны. Поначалу я недоумевала, зачем посреди площади или на улице такие странные островки, а потом увидела. Будь рядом со мной Грег, я бы засыпала его вопросами, а так просто ходила с открытым ртом и глазела. Остановилась у яркого киоска с мороженым. и купила несколько шариков экзотических для меня вкусов. И даже зажмурилась от удовольствия, попробовав немного. Впервые за долгое время мне было хорошо и почти легко на душе. Солнце светило ярко и всё ещё дарило почти летнее тепло. Вокруг меня был незнакомый, красивый и удивительный город. А в кармане звенело несколько лично заработанных за доклад монеток. которые я планировала сегодня потратить. И плевать, что таким образом заработать на осенние, а потом и на зимние вещи практически невозможно. Сейчас я об этом не буду думать. «Девушка, осторожно!» — раздался сбоку встревоженный голос. Я выплыла из своих грёз и поняла, что нахожусь на полдороге к фонтану, около которого хотела присесть на лавочку. Я уже отметила, что зона вокруг пешеходная, а потому летящий на меня сверху мобиль оказался полной неожиданностью. Я, как загипнотизированная, смотрела на болид и понимала, что никак не успеваю отскочить, парализованная неожиданностью и страхом. Внезапно меня сбили с ног, и я больно ударилась о мостовую, да к тому же сверху навалилось довольно массивное тело, а рядом раздалось какое-то треньканье. Но всё это было мелочью, потому что я поняла, что осталась жива, хоть и не была уверена, что цела. — Девушка, вы как? — спросил лёжа на мне детина. Я смогла только просипеть что-то невразумительное. — Моя лялечка! — словно раненый бизон пробасил он следующее мгновение и мигом с меня слетел. Глоток воздуха, который, наконец, удалось сделать, был удивительно сладок. Я оперлась на локте, подняла голову, чтобы осмотреться, и увидела сюрреалистическую картину. Буквально в полуметре от меня стоял тот самый мобиль, который только что чуть меня не убил. Из него вышел очень красивый, щегольски одетый мужчина и подал руку такой же прекрасной даме, чей туалет был не просто шикарен, а роскошен. Они оба скользнули по мне и представшей им картине чуть удивленными взглядами – и, закрыв дверцу, чинно куда-то направились. И мне вдруг подумалось, что они даже не поняли, что чуть не стали причиной моей кипели. Скорее всего, эта парочка даже не заметила случайного пешехода. А рядом всё это время причитал, баюкая в руках гитару и разве что не целуя её гриф большой рыжий детина. — Лялечка моя, как же ты так? — чуть ли не выл он. Я заметила, что рядом с ним ещё лежал футляр со скрипкой, застёжка которого явно пришла в негодность. И как только сам инструмент не вывалился на землю. Но о нём парень как-то совсем не переживал. Я поднялась, осмотрелась и с облегчением поняла, что кроме ушибов никаких повреждений не получила. Но вот платье оказалось всё испачкано в дорогом мороженом весёлых цветов, которое я толком и попробовать не успела. Эх, молодой человек! Вздохнув, решила я поблагодарить своего спасителя. Что бы там ни было, а он спас меня от верной гибели. Но парень, казалось, меня даже не услышал. «Лейр! Лялечка моя! А?» Я подошла совсем вплотную, и его взгляд уперся в мои туфли. «Я хотела вас поблагодарить за спасение. Если бы не вы...» Его взгляд медленно поднимался вверх. «Да чего там?» – наконец достиг моего лица. «О, не ожидал здесь встретить такую симпатичную гоблиншу!» Он поднялся. «Теперь я поняла, что он на две головы выше меня и походит на...» «Да на орка он походит!» «Только бледнолицевого рыжего и чуть более очеловеченного э и... да я не гоблинша!» Только и смогла ответить. «Так и я не орк. Только кому здесь это докажешь?» Он каким-то слитным движением подхватил с земли футляр со скрипкой и меня под руку. «Пошли, что ли, к фонтану? А то ты знатно испачкалась мороженым. Кстати, я тебя не помял? Иначе никак нельзя было тебя выдернуть из-под того мобиля. Драконы совсем распоясались, даже не смотрят, куда приземляются». Там ведь и зоны специальные нет, но им всё равно. Кто их в человеческом королевстве штрафовать или задерживать будет без веской причины? Смертников нет. Этот странный парень говорил без остановок, совершенно не интересуясь ответами на свои вопросы. Я же, немного ошеломлённая его напором, просто шла рядом. Потом он усадил меня на лавку и откуда-то достал чистый носовой платок. метнулся к фонтану, намочил его и принялся оттирать пятна с моего платья. Точнее, старательно втирать их глубже в ткань, не переставая тарахтеть обо всём на свете. «Стой!» — наконец мне удалось вклиниться в малюсенькую паузу в монологе парня. «Стой! Не три! Я сама!» Сосредоточившись, произнесла довольно сложный аркан из бытовой магии — благодаря которому остатки мороженого вытянулись из ткани и сформировались в небольшой шарик, который я направила прямо в урну. Этим заклинанием, вернее, тем, что выучила его, я гордилась. Преподавательница сказала, что ещё никто на её памяти не осваивал его в первый месяц обучения. Но жизнь заставит, и не то сделаешь. «Так ты магичка!» — удивился парень. — Так чего ж не намагичило чего-нибудь, чтобы эти драконы, не доделанные тебя не раздавили? — Хотя твое лицо раньше в этом городе не мелькало, я бы запомнил. — Память на лица у меня, ого-го! Сегодня первый день студенческой ярмарки. Наверное, на первый курс только поступила. Тогда понятно. Казалось, парню совершенно не нужен собеседник. Он сам задавал вопросы, сам на них отвечал и сам решал, о чём говорить дальше. И вдруг я поняла, что этому детине не больше пятнадцати. Видимо, только отошла от стресса, иначе сразу заметила бы, что он ещё совсем мальчишка, да и его габариты сбивали с толку. Страшно представить, каким он станет, когда повзрослеет». Тем временем он всё же замолчал и отвлёкся на свою гитару. «Что с ней? Меня, кстати, Алей зовут», — решила я представиться. «Ой, прости, я Бром, а у лялечки струна лопнула. Я аж испугался, что трещина где какая есть, но вроде ничего, обошлось». «Бром, а тебе подходит?» — парень заулыбался и внезапно предложил. «А хочешь, я тебе поиграю?» «Так у тебя ж струна лопнула». «Это ничего, я сейчас новую натяну». Он тут же достал из одного из многочисленных карманов своих штанов небольшой футляр, из которого вынул струну. Ловко её натянул на колки, быстренько настроил и заиграл. Гитара оказалась в его руках почти игрушечной, но звуки, что он умудрялся извлекать из инструмента, завораживали. Я сидела от изумления, приоткрыв рот. Потихоньку вокруг нас собирался народ, но его это нисколько не смущало. Наоборот, парень заиграл более весёлую мелодию, отчего рядом с нами начали танцевать дети. Когда же он закончил, собравшиеся разразились аплодисментами и подбадривающими выкриками. — Дяденька, а как называется эта штука? Девочка лет пяти, которая только что задорно отплясывала под его музыку, подошла поближе и с интересом уставилась на инструмент в его руках. «Это гитара!» — с гордостью ответил. «А это тоже гитара!» — указала на скрипку в кофре. Мы с Бромом улыбнулись. «Нет, это скрипка!» — ответила я, открывая футляр. «Смотри!» Она гораздо меньше и издаёт совсем другие звуки. «А какие?» — большие голубые глаза ребёнка светились искренним интересом. «Покажешь?» — обратилась я к Брому. «Э, нет, я на этой финтифлюшке играть не умею. Это старый инструмент моего брата. Он попросил отнести его бабушке». Открестился парень. Глаза девочки погрустнели. «А можно я попробую?» Очень захотелось её порадовать, а ещё снова ощутить то невероятное чувство растворённости в музыке, которое у меня возникало каждый раз, когда удавалось взять в руки инструмент. Я ведь с отличием закончила музыкальную школу по классу скрипки, а потом частенько выступала с девчонками на различных вечерах. У нас даже группа своя была — И выступали мы не только с музыкальными номерами. «Ну, если умеешь, то конечно!» Пожал плечами бром и сощурился на припекающее солнышко. Я достала скрипку, провела пальцами по смычку, повертела его в руке, а потом взяла несколько аккордов, чтобы понять звучание. Но удивление, инструмент звучал превосходно. И тогда я решила сыграть мелодию, которую когда-то услышала у одной неординарной исполнительницы, которая не просто играла, но и танцевала одновременно и снимала умопомрачительные клипы. И вот один из них как раз снимался у похожего фонтана и сейчас всплыл в памяти. Смычок дрогнул в руке от чего-то накатило дикое волнение. Будто именно сейчас я не просто сыграю мелодию, а проведу какую-то невидимую нить между мной прежней и теперешней. А в следующее мгновение я прикрыла глаза и заиграла. Музыка полилась, и душа запела в унисон волшебным звуком удивительной скрипки. Что-то глубоко внутри трепетало и будто становилось значимее и объемней. Наверное, я могла бы сравнить это чувство со своей магией. Но всё же это было нечто иное. Непонятное, но прекрасное, раскрывающее невиданные прежде внутренние горизонты. А потом я услышала дружный вздох восхищения и открыла глаза. Вокруг творилось нечто невероятное. Все картины, что только что стояли перед внутренним взором, оживали в фонтане красочными иллюзиями. Плескались прекрасные русалки, вокруг них кружили веселые тритоны, а сам фонтан превратился в проектор, демонстрирующий эти картины, рожденные моим неуемным воображением. Даже не знаю, как я не сбилась. Наверное, сказалась практика выступлений. Но больше всего меня шокировало осознание того, что творившееся вокруг фантасмагория — дело моих рук. Только я точно знала, что уже привычная магия здесь ни при чем. Сейчас с балом правило то самое, глубинное, что сейчас ощущалось всем моим естеством. Меня буквально распирало от невероятных ощущений. Сама того не замечая, Я начала пританцовывать, а потом и вовсе кружиться в танце. Меня будто подхватила неведомая сила, имя которой — вдохновение. Вдохновение ли? В эти мгновения я была по-настоящему счастлива и хотела подарить это счастье окружающим. Когда прозвучали последние аккорды, на площадь опустилась тишина. Запыхавшись, я стояла на бортике фонтана и улыбалась тому невероятному, что только что со мной произошло. Я такого ещё никогда не испытывала. Это словно, словно... Нет, невозможно подобрать слова. А в следующее мгновение на меня обрушился шквал аплодисментов. Люди требовали ещё, и я была готова играть снова, но... Подошёл Бром, снял с бортика... И прошептал на ухо. «Это было просто великолепно. Бежим, а то нас отсюда до самого вечера не выпустят». Это в мои планы не входило. К тому же я ощутила как-то в раз накатившую усталость, а потому помахала всем рукой и устремилась вслед за Бромом. Но люди не хотели так просто меня отпускать и не давали пройти». Тогда парень, подхватив меня, поудобнее посадил себе на плечо и понёсся прочь. Народ весело заулюлюкал, но пропустил нас, выкрикивая пожелания снова услышать и увидеть моё представление. И самое удивительное, что им всем было всё равно, какое у меня лицо. Сейчас они видели перед собой не уродливую девушку, а человека, который подарил им чудо.